Тринадцатое. Бах, бах, бах. Я в ужасе проснулся. Что за звуки, черт возьми? Как будто выстрелы. Сколько времени? Я посмотрел на часы. Десять утра. Снова выстрел. Я резко сел в кровати, сонка к рукой сняла. Затем где-то снаружи раздраженный выругался Джейсон, который не попал в очередную птицу. Значит, это охотится Джейсон. Больше ничего. Я со стоном упал на подушку. Господи, нельзя же так будить. Вот мы и добрались до дня убийства. Что я могу сказать о том страшном дне? Честное слово, если б я знал, как он закончится и сколько принесет горя, то остался бы в кровати. Но я спал как младенец, и ни дурные сны, ни предчувствия надвигающейся беды меня не тревожили. Мне всегда хорошо спалось на ауре. На острове было удивительно тихо и спокойно. Ни пьяные выкрики, ни грохот мусоровозов не нарушали мой сон. Нет, это сделал Джейсон со своим ружьем. Я вылез из кровати. Каменный пол обжег ступни бодрящим холодком. Я подошел к окну, раздвинул шторы. комнату затопили потоки солнечного света. Я окинул взглядом ясное синее небо, Ровные ряды высоких зеленых сосен, серебристо-голубые оливковые деревья, розовые весенние цветы и облака желтых бабочек. Пару мгновений послушал дружность, рекот, цикаты пения птиц. В нос ударили терпкие запахи, прогретой солнцем земли, песка и моря. Прекрасно! На моих губах невольно заиграла улыбка. Раз уж я проснулся рано, то решил немного поработать перед тем, как идти вниз. На острове я всегда чувствовал вдохновение. Устроился за столом, открыл записную книжку и стал набрасывать кое-какие идеи для пьесы, над которой трудился. Затем быстро принял душ и отправился на кухню. На плите стоял дымящийся кофейник. Я налил себе в чашку густой горячий напиток. В доме не было ни души. Куда подевались остальные? Выглянув в окно, я увидел Лео и Лану. Они вовсю орудовали в саду. Лео под руководством Никоса перекапывал старую цветочную клумбу. Основную работу, не щадя себя, выполнял Никос. Его майка взмокла от пота. Рядом Лана, сидя на корточках, собирала в корзинку томаты черри. Я налил себе вторую чашку кофе и пошел в сад. Я спустился по неровным каменным ступеням и, проходя мимо обнесенного стеной огорода, заглянул внутрь, чтобы полюбоваться на яблоне и персиковые деревья. Их ветки были усыпаны белыми и розовыми цветами, а между корнями росли маленькие желтые цветки. До Англии весна пока не добралась, а здесь на ауре была в полном разгаре. «Доброе утро!» — завидев меня, поздоровалась Лана. «Элло, дорогой, держи!» — она положила мне в рот помидорчик черри. «Начни день со сладкого!» «Разве я недостаточно сладкий?» — проговорил я с полным ртом. «Чуть-чуть не хватает!» Помидор оказался очень вкусным и сладким. Я утащил из ланиной корзинки еще один. Что делаете? Устраиваем новый огород под овощи. Наш новый замысел. А что не так со старым? Этот для Лео. Ему нужны собственные грядки. Он теперь веган, представляешь? Лана заговорщически улыбнулась. А, я улыбнулся в ответ. Точно, ты и говорила. Мы собираемся выращивать вообще все. Лео энергично обвел руками вскопанный клочок земли. — Почти все, — с улыбкой уточнила Лана. — Белокочанную и цветную капусту, брокколи, шпинат, морковь, редис, что там еще. — Картошку, — подсказала Лана. — Тогда мы перестанем обирать Никаса. Кстати, вчерашний картофель был просто пальчики оближешь. — Спасибо. И она с улыбкой посмотрела на сторожа. Никас смущенно отмахнулся от комплимента. — А для марихуаны местечко найдется? — поинтересовался я. — Нет. — Лео решительно замотал головой. — Вряд ли. — Посмотрим. — подмигнула мне Лана. — А где мадам? — я кивком указал на летний домик. — Еще спит. А Джейсон не успела Лана ответить, как оглушительно грохнул выстрел. А потом еще. Палили прямо за домом. — Господи! — я дернулся от неожиданности. — Прости, — извинилась Лана. — Это Джейсон. Стреляет в людей, пока только в птиц. — Это убийство! — скривился Лео. — Акт насилия жестокий и отвратительный. Это гадко! — Я знаю, дорогой, но ему нравится. В спокойном голосе Ланы послышались напряженные нотки. Видно, они не раз обсуждали охоту Джейсона. Причем мы прекрасно едим все, что он убивает, и ничего не выбрасываем. Я не ем, лучше уж голодать! Лана мудро сменила тему. Умоляюще глядя на сына, она коснулась его руки. — Лео, прошу, соверши чудо, воскреси мертвого. Напомни, пожалуйста, Кейт, что она хотела устроить пикник. Агатя столько сил вложила в подготовку, трудится на кухне с самого утра. Лео со вздохом воткнул лопату в землю. Задание его явно не обрадовало. — Нико, позже закончим, ладно? — бросил он Никосу. Тот молча кивнул. Пока Лана показывала мне, где и что они собираются выращивать, я мельком взглянул на Никоса. Прервав работу, он провел ладонью по лбу. Сколько Никасу лет? Наверное, около пятидесяти. В его некогда сине черной шевелюре блестела седина, а бронзовое лицо изрезали морщины. Странный это был человек. Он говорил с Агати, иногда с Ланы, и очень редко с Лео. Со мной никогда, хоть я приезжал на остров неоднократно. Никос сторонился меня, будто дикого зверя. Взглянув на него сейчас, я сильно удивился. Никос прожигал лану глазами, а на его лице застыло странное, неконтролируемое выражение. В этом взгляде читалось восхищение, обожание. На губах Никоса играла едва заметная улыбка. Он прямо помолодел. В его облике появилось нечто юношеское — Боже, да он влюблен в Лану, осознал я, глядя на Никаса. Не знаю, почему это меня изумило. Если подумать, тут нет ничего удивительного. Поставьте себя на место Никаса. Человек круглый год вынужден жить на острове. Вокруг ни души, ни мужчин, ни женщин. Но раз в несколько месяцев здесь появляется Лана. Словно богиня из пены морской. Конечно, Никас в нее влюблен. Да и мы тоже. Все до единого. Отто, Агати, я, Джейсон. Полмира. На одно время даже Кейт совершенно потеряла голову. А теперь и Никас. Не смог устоять перед чарами Ланы, бедолага. Он был словно под гипнозом, как и все мы. Однако чары не вечны. Однажды они рассеиваются, рождение уходит и остается лишь пустота.